Эпилог. Стаффорд Най переписывал телеграмму в третий раз. zp 354 xb 91 White Договорился о свадебной церемонии в следующий четверг Сент-Кристоферс-Вейл-Лоуэлл-Стоунтон vale в 2.30 пополудни, ТЧК. Обычная англиканская церковь, если требуется римско-католическая или православная, сообщи телеграммой. ТЧК. Где ты находишься и какое имя желаешь использовать для свадебной церемонии? ТЧК. Моя совершенно несносная и чрезвычайно непослушная пятилетняя племянница Сибил непременно хочет присутствовать в качестве подружки-невесты. ТЧК. Медовый месяц, как мне кажется, мы уже недавно провели. ТЧК. Пассажир из Франкфурта. Стаффорду Наю. BXY 42698. Согласно Насибил в качестве подружки-невесты, предлагаю тетушку Матильду в качестве посаженной матери. Также принимаю предложение руки и сердца, пусть и сделанное не по форме. ТЧК. «Согласно по поводу медового месяца, настаиваю на присутствии панды. ТЧК. Ничего не могу сказать относительно моего местонахождения, поскольку не знаю, где буду находиться, когда ты получишь эту телеграмму. ТЧК. Мэри Энн». «Как я выгляжу?» Стаффорд Най примерял свадебный костюм, вертясь перед зеркалом и немного нервничая. «Не хуже, чем любой другой жених. — сказала леди Матильда. — Женихи всегда волнуются, в отличие от невест, которые обычно буквально светятся от счастья. — А вдруг она не приедет? — Приедет. — У меня внутри какое-то странное ощущение. — Просто ты знаешь, что тебе предстоит съесть не одну порцию фуагра. Ты нервничаешь, как и все женихи. Не суетись так, Стафи. Когда ты окажешься перед алтарем, все будет в порядке. Это напоминает мне... Ты не забыл купить кольцо? Нет-нет, но я забыл сказать вам, что у меня для вас подарок, тетушка Матильда. Очень мило с твоей стороны, мой мальчик. Вы говорили, от вас ушел органист? Да, слава богу. Я нашел вам нового. Что ты говоришь, Стафи? «Это просто замечательно!» «И где же ты его нашел?» «В Баварии. Он поет, словно ангел». «Нам нужен не певец, а органист». «Он и на органе играет прекрасно. Очень талантливый музыкант». «А вы не знаете, почему он захотел перебраться из Баварии в Англию?» «У него умерла мать». «О, Господи! То же самое случилось и с нашим органистом». Похоже, у всех органистов матери обладают хрупким здоровьем. Ему требуется материнская забота. Я не очень сильна в этой роли. Скорее, ему потребуется забота бабки или даже прабабки. Дверь комнаты неожиданно распахнулась, и на пороге возникло ангелоподобное дитя в бледно-розовой пижаме, расписанной бутонами роз. «Это я» заявила девочка нежным голоском и с такой радостью, словно знала, что ее приход вызовет всеобщий восторг. «Сибил, почему ты еще не в постели? Сейчас в детской не самая лучшая обстановка». «Это значит, ты не слушалась, и няня недовольна тобой. Признавайся, что натворила?» Сибил посмотрела в потолок и захихикала. Я посадила на нее гусеницу, такую мохнатую, и она провалилась вот сюда. Сибил ткнула себя пальцем в грудь в то самое место, которое на жаргоне портных называется Ложбинка. «Неудивительно, что няня рассердилась на тебя», — сказала леди Матильда. В этот момент в комнату вошла няня и сказала, что мисс Сибил сильно возбуждена, не хочет читать молитву и отказывается ложиться спать. Сибил приблизилась к Матильде. Я хочу прочитать молитву вместе с тобой, Тильда. Очень хорошо, но после этого ты сразу пойдешь спать. Да, конечно, Тильда. Сибил опустилась на колени, сложила перед собой руки и принялась издавать всевозможные звуки, традиционно предварявшие упоминания о молитве Всевышнего. Она пыхтела, стонала, всхлипывала, затем напоследок вздохнула и заговорила. «Пожалуйста, Господи, благослови папу и маму в Сингапуре, и тетю Тильду, и дядю Стафи, и Эми, и повара, и Эллен, и Томаса, и всех собак» и моего пони Гризла, и моих лучших подруг Маргарет, и Диану, и Джон, последнюю из моих подруг, и сделай из меня хорошую девочку. Ради Христа. Аминь. И пусть няня станет доброй. Сибил поднялась на ноги, бросила победный взгляд на няню, пожелала всем доброй ночи и вышла из комнаты. Должно быть, кто-то рассказал ей про Бенво. — сказала леди Матильда. — Кстати, Стаффи, кто у тебя будет свидетелем? — Совсем забыл. — Обязательно должен быть свидетель. — Так принято. Сэр Стаффорд взял в руки маленького плюшевого зверька. — Моим свидетелем будет панда. Почему бы и нет? Он причастен ко всей этой истории с самого начала. Еще с Франкфурта.